Глава 38. Ты думаешь, миссия Меркури осуществима? Августа Уэлс изложила свой план муравьям. Изродованные ревматизмом рукой, старая дама провела по лбу и вздохнула. Господи, только бы этот маленький рыжий муравей дошел до цели. Все молча смотрели на старуху, кто-то заулыбался. Они были вынуждены довериться этим муравьям-мятежникам. Они не знают имени муравья, которому поручили миссию Меркурий, но все молятся, чтобы его не убили. Августа Уэллс прикрыла глаза. Уже год, как они здесь, внизу, на многометровой глубине под землей. «Как бы стара она ни была, она помнит все». Ее сын Эдман после смерти своей жены поселился в доме три по улице Сибарита в двух шагах от леса Фонтенбло. Через несколько лет он тоже умер, оставив письмо своему наследнику, племяннику Джонатану. Странное послание с единственной фразой «Никогда не спускайся в подвал». Теперь Август Уэллс близка к мысли, что это была самая действенная агитация. В конце концов добился же пармантия распространения картошки, которой никто не хотел заниматься. Высадил ее на огороженном поле, окруженном табличками, вход строго запрещен. В ту же ночь воры растащили драгоценные клубни, и столетия спустя жареная картошка стала основным блюдом мировой кухни. Именно поэтому Джонатан Уэллс спустился в запретный подвал. Оттуда он не вышел. На его поиски отправилась его жена Люси, потом сын Николя, потом, по приказу инспектора Жерара Галена, пожарные, потом полицейские во главе с комиссаром Оленом Билшеймом, наконец она сама, Август Уэллс, в компании Джейсона Брейгеля и профессора Даниэля Розенфельда. Итого восемнадцать человек устремились по бесконечной винтовой лестнице. Все они боролись с крысами, сумели разгадать загадку шести спичек, из которых составили четыре треугольника. Они прошли через ловушку, сжимающую тело, как при рождении. Они проникли в люк. На подсознательном уровне они преодолели свои детские страхи, измождения, угрозы смерти. В конце долгого похода они попали в подземный храм, построенный в эпоху Возрождения под широкой гранитной плитой. На плите находился муравейник. Джонатан показал им тайную лабораторию Эдмунда Уэллса. Он представил им доказательства гениальности своего старого дяди. В том числе его машину под названием «Пьер де Розет», позволяющую понимать пахучий язык муравьев и разговаривать с ними. Трубками машина соединяется с зондом, своего рода пластиковым муравьем, который являлся одновременно микрофоном и мегафоном. Этот зонд под названием «Доктор Ливингстон» служил послом для муравьиного населения. При помощи этого посредника Эдмануэлс разговаривал с королевой Белла Кью и им не довелось долго разговаривать. А так этого хватило, чтобы понять, насколько эти две великие параллельные цивилизации еще не готовы к сотрудничеству. Джонатан принял эстафету от своего дяди и увлек своей страстью всю группу. Он говорил, что они подобны космонавтам на космическом корабле, которые пытаются общаться с инопланетянами. Он утверждал, то, что мы делаем, может оказаться самым потрясающим экспериментом нашего поколения. Если нам не удастся наладить диалог с муравьями, то это не удастся ни с какой другой формой мышления, земной или неземной. Он оказался прав, но какой толк оказаться правым, если это преждевременно? Подземная утопическая община недолго остается совершенной. Они атаковали высокие рубежи, а остановили их проблемы самые тривиальные. Однажды пожарный резко упрекнул Джонатана — «Может быть, мы и похожи на космонавтов в капсуле, но они бы выкрутились, взяв равное количество мужчин и женщин. Однако нас здесь пятнадцать мужиков в расцвете сил, а женщина у нас только одна, не считая старухи и мальчишки». Ответ Джонатана Уэллса прозвучал резко, как выстрел. «У муравьев всего одна самка, и больше, чем на пятнадцать самцов. Над этим предпочли посмеяться». Они не очень хорошо представляли, что происходит наверху в муравейнике. Знали только, что королева была к Кью мертва, а та, что пришла ей на смену, не хочет даже слышать о них. Она дошла до того, что перекрыла им доставку пищи. Они остались без диалога и без пищи. Эксперимент быстро превратился в ад. 18 голодающих людей, заточенных в подземелье. Это ситуация, которой управлять нелегко. Это комиссар Арен Билшейм первым обнаружил пустой ящик для даров однажды утром. Они приключились на собственные запасы. В основном это были грибы. Они научили выращивать их здесь, под землей. Хорошо еще, что не было недостатка в свежей воде, благодаря подземному источнику, и в воздухе, благодаря воздушным колодцам. Но воздух, вода и грибы, что это за пост? В итоге полицейский не выдержал. Он требовал мяса, красного мяса, он настаивал, чтобы тянули жребий и выбрали того, чья плоть послужит свежим мясом для других. И он не шутил. Август Уэллс до сих пор помнит эту жуткую сцену, как будто она произошла вчера. «Я хочу есть», — вопил полицейский, — «но больше нет никакой еды». «Есть, есть, мы съедобны. Несколько человек, выбранных по жребию, должны принести себя в жертву, чтобы другие выжили». Джонатан Уэллс поднялся. «Мы не животные, только животные едят друг друга. Мы же люди, люди». А «Никто не делает из тебя каннибала, Джонатан. Мы будем уважать твое мнение, но если ты отказываешься есть человека, ты сам можешь, по крайней мере, послужить едой». Полицейский сделал знак одному из своих коллег. Они вместе схватили Джонатана и попытались его оглушить. С помощью кулаков тому удалось вырваться. В драку вмешался Николя Уэллс. Потасовка набирала мощь, противники и сторонники каннибализма разделились на лагере. Вскоре дрались все, и пролилась кровь. Отдельные удары имели цель убить жертву. Любители человеческого мяса вооружились осколками бутылок, ножами, поленями, чтобы достичь своей цели. Даже Августа, Люси и маленький Николя разозлились. Они царапались, бились ногами и кулаками. В какой-то момент даже бабушка укусила кого-то за руку, когда та оказалась в пределах досягаемости, но ее вставная челюсть тут же сломалась. Замурованные на многометровой глубине под землей, они дрались с остервенением загнанных зверей, «Заприте восемнадцать кошек в ящике размером в один квадратный метр на месяц, и, может быть, тогда вы увидите жестокость той драки, в которой участвовала группа утопистов, решивших продвинуть человечество вперед». Без полиции и свидетелей их ничего не сдерживало. Был один погибший. Пожарный пал, он стал жертвой ножевого ранения. Присутствующие мгновенно отрезвели, прекратили драку и взирали на содеянное. Никому в голову не пришло съесть покойного». Умы усмирились. Профессор Даниэль Розенфельд положил конец спору. В «Как низком мы пали. В нас по-прежнему жив первобытный человек, и не надо копать глубоко, чтобы слетел налет вежливости, и наружу полезли низменные инстинкты. Пять тысяч лет цивилизации — этого мало!» Он вздохнул. «Муравьи смеялись бы над нами, если бы увидели, как мы теперь убиваем друг друга за еду». «Но...» — пытался возразить полицейский. «Замолчи, личинка!» — загремел профессор. — Ни одно общественное насекомое, даже таракан, не посмеет вести себя так, как мы. Мы принимаем себя за жемчужну творение. да это просто смешно. Группа лиц, которая должна предвосхищать человека будущего, ведет себя, как стая крыс. Посмотрите на себя, вы видите, что стало с вашим человеческим обликом. Все молчали. Взгляды снова остановились на бездыханном теле пожарного. Ни одного слова больше не было произнесено, но все принялись рыть могилу в углу церкви. Его закопали, прочитав короткую молитву, жестокость остановила только ее крайнее проявление. Они забыли о потребностях желудка, залезали свои раны. «Я ничего не имею против хорошего урока философии, но все-таки хотелось бы знать, что нам делать, чтобы выжить» поинтересовался инспектор Жерар Гален. «Идея питаться ближним была, конечно, первобытной, но что же делать, чтобы выжить?» и, наконец, предложил. «А если мы одновременно покончим с собой? Мы избавим себя от страданий и унижений, на которые нас обрекла новая королева Шлипуни. Предложение не вызвало энтузиазма. Гален разбушевался. «А ну, черт побери, почему муравьи так злобно повели себя с нами? Мы единственные из людей, кто захотел с ними разговаривать, да еще на их языке. И вот так они нас отблагодарили, бросили нас подыхать». «О, в этом нет ничего удивительного», — сказал профессор Розенфельд. «В Ливане, в эпоху, когда брали заложников, посетители убивали в первую очередь тех, кто говорил по-арабски». «Они боялись, что их поймут. Может быть, эта шлипуни тоже боится, что ее поймут. Нам обязательно нужно найти способ выбраться отсюда, не пожирая друг друга и без коллективного самоубийства», — воскликнул Джонатан. Они замолчали и поразмыслили на полную мощь ума, которую им позволяли их алчущие животы. Потом вмешался Джейсон Брейгель. «Мне кажется, я знаю, что делать». Вспоминая об этом, Августа Уэллс улыбается — Он в самом деле знал».